«Я готов сделать определенные заявления», — сказал Рубашов, отвернувшись от лампы. Он надеялся, что не выдал своей неприязни, но с условием, что вы прекратите ваши штучки, уберите этот дурацкий прожектор, применяйте свои устрашающие методы к жуликам, врагам и контрреволюционерам. «Вы неправомочно ставить условия», — спокойно ответил Глеткин, «а я не могу подлаживаться под каждого преступника». «Вы, видимо, до сих пор не осознали своего положения, особенно того факта, что вас обвиняют в контрреволюционной деятельности. Вы уже два раза каялись, то есть публично утверждали свою принадлежность к врагам народа и партии. На этот раз вы так дешево не отделаетесь». «Сволочь паршивая», — подумал Рубашов. «Боров с пистолетом. Он побагровел». Он знал, что его щеки наливаются кровью, и понимал, что следователь это видит. Сколько Глядкину могло быть лет? Вряд ли больше 37. Значит, на гражданскую он пошел юнцом. А когда разразилась Великая революция, он был просто сопливым мальчишкой. Он принадлежал к поколению людей, научившихся мыслить после переворота. У них не могло быть ни памяти, ни традиций, они не знали ушедшего мира, им не приходилось рвать пуповину, связывающую их с дореволюционной родиной, но они, чистые в своей безродности, были сейчас объективно правы. И тот, кто родился с этой пуповиной, если он хотел служить революции, должен был не только ее оборвать, Он должен был вытравить из своей памяти все представления старого мира с его пустопорожней сословной честью, тщеславной порядочностью и личной гордыней. Сегодня по-настоящему честный человек беззаветно служит общему делу и идет по этому пути до конца. Злость Рубашова постепенно утихла. Все еще держа пенсня в руке, он опять повернулся лицом к Глеткину, Ему сразу же пришлось плотно зажмуриться. Он словно бы до конца обнажился перед следователем. Но это его сейчас не волновало. Свет яркой электрической лампы болезненно всплескивался в глаза сквозь веки. Рубашов до сих пор ни разу не испытывал такого всепоглощающего и полного одиночества. «Я сделаю все», — проговорил он, — «что может послужить на пользу партии». Его глаза были плотно закрыты, в голосе не слышалось злобной хрипоты. «Прошу зачитать обвинение в подробностях. Я еще не знаю, что мне инкриминируют». Он не увидел, а скорее услышал, как схлынуло сковывшее Глеткина напряжение. Тот явно расслабился, скрипнули ремни, спокойнее и размереннее стало дыхание. Гледкин торжествовал серьезную победу. То, что сейчас заявил Рубашов, сулило следователю блестящую карьеру. А ведь он, конечно же, заранее не знал, как поведет себя с ним Рубашов. Но прекрасно знал судьбу Иванова. И тут Рубашов впервые осознал, что Гледкин целиком зависит от него так же, как он зависит от Гледкина. «Я держу тебя за горло», — подумал Рубашов с иронической ухмылкой, глядя на следователя. «Мы оба держим друг друга за горло, и если мне захочется уйти в тьму, то ты, голубчик, отправишься туда же». Глеткин, снова подтянутый и собранный, уже в пачке документов на столе. Рубашов, потешившись несколько секунд тем, что он может угробить Глеткина, преодолел искушение и закрыл глаза. Революционер должен отказаться от тщеславия. А разве попытка умереть молча, иными словами, совершить самоубийство, не есть изощренная форма тщеславия?